Глава 3. Почему вы устаете и что можно с этим поделать? Вот удивительный и чрезвычайно важный факт. Умственный труд не может вызвать чувство усталости. Звучит абсурдно. Но несколько лет назад ученые попытались выяснить, сколько времени Человеческий мозг может работать, не достигая уровня пониженной работоспособности – научное определение усталости. К удивлению этих исследователей, они обнаружили, что состояние крови, проходящей через мозг во время его активности, совершенно не отражает состояние утомления. Если вы возьмете кровь из вены у рабочего во время физического труда, то обнаружите в ней токсины усталости и продукты утомления но если вы возьмете кровь из мозга альберта эйнштейна то даже в конце рабочего дня в ней не окажется этих веществ поэтому можно сделать вывод о том что наш мозг может работать так же хорошо и эффективно в конце восьми или двенати часового рабочего дня как и в его начале мозг не подвержен усталости Так от чего же мы устаем? Психиатры утверждают, что усталость возникает из-за эмоционального отношения к работе. Один из крупнейших английских психиатров, Хэтфилд, в книге «Психология силы» писал, «Большая часть усталости, от которой страдает человек, имеет психическое происхождение. Чисто физическая усталость — большая редкость». Один из крупнейших американских психиатров, доктор А.А. Брилл, пошел еще дальше. Он утверждает, усталость здорового работника умственного труда на 100% обусловлена психологическими факторами, под которыми мы разумеем факторы эмоциональные.